Двое были молодые, в ситцевых рубахах и картузах. Двое других были наемные, в пасконных рубахах. Один старик, другой молодой малый. Отойдя от крыльца, старик подошел к лошадям и принялся распрягать. — Что это пахали? — спросил Левин. — Картошку пропахивали. Тоже землицу держим. — Ты, Федот, мерен то не пускай, а к колоде поставь, и иную запряжем. — Что, батюшка, сошники-то я приказывал взять. принёс что ли? — спросил большой ростом здоровенный малый, очевидно, сын старика. — В санях, — отвечал старик, сматывая кругом снятые вожжи и бросая их на земь. — Наладь, поколе пообедают. Благовидная молодайка с полными, оттягивающими ей плечи ведрами, прошла в сень.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 — сказал старик, очевидно, с удовольствием принимая это предложение. — Нечто для компании. За чаем Левину узнал всю историю старикового хозяйства. Старик снял десять лет тому назад у помещицы сто двадцать десятин, а в прошлом году купил их и снимал еще триста у соседнего помещика.